Глава 7. Я, Дипольд Гинский, прозванный славным, во второй раз опережая прочих, взревел из-под шлема сын асландского курфюрста. Вызываю! Дипольд даж трясло от гнева. Турнир турниром, заговор заговором, а неприятная правда неприятной правдой. Но обвинение в трусости это уже совсем другое, и это перевешивает всё остальное. Вызываю. Ристалище молча внимало. Тебя, марграф Оберландмарки Альфред по прозвищу Чернокнижник и твоих рыцарей. Любые условия, любое оружие, но до конца, до смерти. Дипольт почти слово в слово повторил свой предыдущий вызов и никак не мог остановиться. Конт Фёрдо решил, если чернокнижник снова промолчит и проигнорирует зачинщика, если и на этот раз не ответит, придётся просто атаковать марграфа, и пусть защищается, если сумеет. Вызываю. Ты слышишь? Вызываю. Вызы. Да слышу я, слышу. Недовольно поморщившись, оборвал его Альфред. Прекрасно, всё слышу, мой нетерпеливый молодой друг. И первый вызов я слышал, и второй тоже. Считай, что оба не приняты. Спохватились остальные рыцари. Уступать слово одному лишь курфюрсту Вусыну не хотел никто. Бургграф окончательно утрясил контроль над ситуацией. Впрочем, развитие событий вполне устраивало Рудольфа Нидербургского. Я, Генрих фон Швиц, прозванный Медведем, присоединяюсь к словам благородного дипольта и тоже бросаю вызов. Я, и я, и я тоже вызываю. тебя и твоих рыцарей на любых условиях, на любом оружии, до смерти, до смерти, до смерти. На ристалище вновь звучали имена, прозвища и титулы зачинщиков, известные, грозные, прославленные, поквитаться с марграфом, посмевшим прикнуть асланкских рыцарей в молодости и жаждали все. Даже вовсе уж никудышный боец граф Альберт изучала, повторяя раз за разом слово за словом древняя формула вызова на поединок. Гудели приглушённые шлемами голоса. Альфред Чернокнижник слушал, ухмылялся, кивнул, согласно, удовлетворённо и молчал. Молчал до тех пор, пока голоса не стихли. Кажется, я пользуюсь на этом ристалище бешеной популярностью, ваша светлость. Насмешливо обратился марграф к Рудольфу Нидербуркскому. Вам все-таки стоило пригласить меня на турнир с самого начала, дорогой сосед. Бурграф промолчал. Прозвучавшая реплика не требовала ответа. А господа, вскинув руку в руку владные перчатки, Альфред повернулся к альфландским рыцарям. Я всех вас внимательно выслушал. И отвечу так: вы изволили вызвать меня и моих рыцарей, предоставив мне же право выбора оружия и условий боя. Так вот, мои условия. Аслонцы ждали, внимали, принимали любые условия. Я выставляю на ристалище лучшего. Странная пауза в словах Аберланца, странный взгляд. лучшего рыцаря из числа прибывших со мной. Надеюсь, он достойно защитит честь своего сюзерена и верхней марки. Теоретически, по всем писаным и неписаным правилам Альфред Оберландский, как благородный владетельный синьор, действительно имел право без объяснения причин выставить на поединок вместо себя бойца вассала. В этом барграфа упрекнуть было нельзя. Сделать это позволяла традиционная формулировка вызова: "Тебя и твоих рыцарей". Вот только, только редко кто из вызываемых пользовался такой привилегией, разве что старые, больные и немощные. В любом другом случае, в среди асландских дворян делом чести считалось собственноручно покарать обидчика и зачинщика, если, конечно, тот тоже принадлежал к благородному сословию, а простолюдина в сейчас найдербургском ристалище не было. Так что замена, о которой объявил чернокнижник, целиком и полностью лежала на совести марграфа. Угол разочарования и возмущения пронёсся над ристалищем. Дипольта ажскрежет зубами с досады. Было похоже на то, что подлый змейный граф увиливает от честной драки. Однако Альфред Альберландский заговорил снова. Не стоит так волноваться, господа. Если мой снова эта странная пауза. И от чего-то снова кривится в непонятной ухмылке тонкогубый рот марграфа. Мой рыцарь проиграет бой, тогда сражаться буду я сам. Бежать от боя не стану. Да мне ведь и не позволят убежать, не так ли? Альфред мотнул головой, вернее, чуть шевельнул шлемом. Только сейчас марграф дал понять, что прекрасно видит нидербуркских всадников, окруживших его невеликий отряд. Но если голос Берланца стал громче, звонче, а его бронированная перчатка с хрустом сомкнулась в кулак. И если представители Верхней Марки выйдут победителями, в этом случае я уеду беспрепятственно и возьму с собой то, что посчитаю нужным, что нахмурился Нидербурский бурграв. А мне нужны надёжные гарантии, которые обеспечат безопасность Верхней Марки и уберегут меня от новых заговоров благородных соседей. Ответ прозвучал уклончиво и непонятно. А каких таких гарантий, говорит чернокнижник. Ну, Альфред лишь улыбался, не желая вносить ясность. А рыцари на арестации ярились и требовали боя. Все, они, не считая разведшу изнеженного графа Альберта, прославленные бойцы, доблестные и умелые. Айберланцы, что выстроились позади своего марграфа, кто их знает, кто видел их в сражении? Рудольф Нидербурский, удовлетворённых, хмыкнул: "Что ж, Рискнуть можно. Можно даже дать слово и пообещать Альфреду эти самые присловутые гарантии. Если же случится чудо, и поизинщик Зминово графа вдруг возьмёт верх, тогда слово данное чернокнижнику придётся нарушить. Вон в сторонке ждёт команда десятка корабельщиков, заряженных самострелами, а бурграф не был столь щепетилен в вопросах рыцарской чести, как его гости. Тем более, что на кону сейчас стоит слишком много. Почти беззащитный враг стоит перед ним, заклятый враг, который должен непременно должен умереть сегодня. Так вы согласны с моими условиями, бурграф? Поторопил Альфред, обращаясь к хозяину турнира, затем взглянул на ристалище. Согласны ли присутствующие здесь благородные рыцари Асланда? Благородные рыцари Асланда сейчас были согласны на всё. Рудольф же Бурграфa скалился, прозревая. А ведь к помощи стрелку в нему прибегать вовсе не обязательно. Есть и нуй, не менее верный, нежели пущен из короткой дистанции аэрополетный болт, способ решения проблемы. Да, можно, можно и с Альфредом расправиться можно, и приличия соблюсти, и свои честь не запятнать. Речь-то идёт об одном защитнике Альфреда, всего лишь об одном. а ждущих проучителя берланцев эван сколько из какой спрашивается статьи рудольф должен отказывать своим благородным гостям пусть все желающие получить сегодня сатисфакцию все кто успеет поединщик парграфа будет повержен не в первой схватке так во второй не во второй так в третьей не в третьей так Но невозможно человеку, каким бы знатным бойцом он ни уродился, драться без передыху против двух десятков опытных противников. А уж Рудольф Нидербурский постарается, чтобы передышек между боями не было вообще. Так что рано или поздно боец Чернокнижника пойдёт в грязь ристалища, а следом пойдёт и сам Збиниг де граф. И всё будет правильно, и всё честно. Бурграв был согласен. Он принимал условия чернокнижника. "Как имя вашего защитника, марграф?" облизнув пересохшие губы, спросил Рудольф Нидербуркский. "Каков его герб?" "Пусть и имя и герб останутся тайной", загадочно улыбнулся Альфред. "В конце концов, он бьётся за меня, а не приумножает свою личную славу. Что ж, это тоже не противоречило турнирным правилам Астланда". но благородного ли он происхождения этот вопрос следовало прояснить сразу боец из низшего сословия вовсе не имел права выходить на ристалище о да за это я ручаюсь с той же непонятной улыбкой ответил марграф благородная кровь в нём имеется слово дворянина надеюсь вы верите слову марграфа берландского ваша светлость оснований не верить не было правда по тому лишь что насколько знал бурграф никогда и никому ещё чернокнижник не давал своего слова никому из тех, по крайней мере, кто сейчас был жив и свободен а судьбе прочих можно только догадываться ну на любом турнире слово дворянина непререкаемое даже такого дворянина как альфред аберландский